Глава 22 Спешила на работу, пусть даже времени было предостаточно. Добиралась самостоятельно на общественном транспорте, поэтому всего можно было ожидать. Два дня назад Назаров уехал. После совместной ночи, когда уснула на его груди, он отвез меня на работу и куда-то отправился. Сказал, чтобы это присмотрит, но мне не хотелось никого напрягать, и я попросила меня не беспокоить. И вот теперь бежала до остановки, зная, что ближайшая «Газель» будет через пять минут. «Стой!» Голос Виты я точно распознала. Пусть виделись с ней всего ничего. Один раз в общаге, но этого было достаточно. Такую не забудешь, даже если сильно захочешь. Надо же, выловила. Обернулась и уставилась на девушку в чёрных, облегающих кожаных брюках и кофточке красного цвета. Выглядела изумительно. Это я про внешний вид. На лице же читалось одолжение, презрение и ненависть, как всегда. «У таких самок ничего другого никогда и не будет. Слишком заносчивы и ядовиты». «Вита точно. Змеёй ей нужно было родиться, а не оборотнем». Повернулась и стала ждать, пока альфа-сука подойдёт. «Как иначе? У нас же уважение и поклонение именно таким». Вита приблизилась и, смерив меня с головы до ног, процедила. «Тварь! Залезла всё-таки к нему в постель». Насколько помню, это Назаров не давал прохода мне. Я не прыгала и не собираюсь. Даже не знала, что в этом фишка интимного общения. Сомневаюсь, но тебе виднее. Ты в этом опытная. Это сказала я. Да, точно я. Не волчица, а я. На свою беду. Триады довольно урчали, а мне оставалось лишь лихорадочно прикидывать, что теперь делать. Среагировала моментально, когда увидела руку, летящую ко мне. Перехватила ладони, сжала с такой силой, что Вита вскрикнула от боли. Этот звук отрезвил меня, и я медленно подняла голову, вглядываясь в изумленные глаза девушки, которая пыталась понять, что происходит. «Ты... ты кто такая?» С возмущением прокричала она, оглядываясь по сторонам. «Никого не было на наше счастье. Еще не хватало зрителей». В панике оттолкнула ее и рыкнула. «Не подходи ко мне. Не приближайся. Дай отработать практику и обещаю. Я уеду отсюда». «Сейчас убирайся. Я не могу». «Без этой практики я не получу диплом не обрету свободу». «Наивная кухарка, ты не выживешь одна, не заговаривай мне зубы. Мне заливаешь, а сама кувыркаешься с ним». «Это тебя не должно волновать, выживу или нет». «Ты увела моего Альфу. Он притащил тебя в свою холостяцкую квартиру, куда еще никого не водил, где не только трахает тебя, но и позволил там жить. Немыслимо». «Я никого не уводила, а то, что он спит со мной, говорит о том, что ты плохо смотришь за ним». «Ах ты!» Она сделала шаг, но тут остановилась, начиная дёргать головой, словно её заклинила. Больными глазами посмотрела на меня и прошептала. «Что? Что ты делаешь? Перестань!» «Это не я!» Проговорила и начала смотреть по сторонам, пока не увидела мужчину. эдуарда Он стоял чуть в стороне испепелял взглядом Виту. Была уверена, что это он мне помогает. Девушка проследила за моим взглядом и сдавленно выдохнула. «Надо же! Сколько защитников! Единственный целитель на весь город, а может и страну, а применяет магию во вред, чтобы защитить слабую самку. Поразительно! Что ты с ними делаешь, если они так мерзко ведутся на тебя?» «Ничего!» — буркнула и пошла к мужчине, понимая, что именно он мне и нужен. «Раз он целитель на все стаи, значит, знает про триат следаров. Не зря ведь книгу принёс. Нужно спросить про неё. Вероятно, и у целителей хранятся старинные книги». Двигалась очень быстро, и как только приблизилась, сразу же выпалила. «Откуда у вас та книга? Прошу ответить честно». Мужчина кивнул и проговорил. «Пойдём, пройдёмся, и я тебе всё расскажу». Обернулась и посмотрела на Виту. Она внимательно наблюдала, даже не скрывая этого. Любопытная волчица. «Ну и ладно, мне всё равно». Пока смотрела, Эдуард уже отошёл на приличное расстояние, и мне оставалось бежать за ним. Качнула головой, рванулась, надеясь, что наш разговор не затянется надолго. Приблизившись, чувствуя себя при этом просто великолепно, а не как обычно. Одышка, упадок сил, что даже разогнуться не можешь, я попросила. «Подождите». Эдуард обернулся, внимательно рассматривал меня, а потом улыбнулся во весь рот и с прищуром проговорил. «Я такой старый, что ты ко мне на «вы»?» Смутилась. «С чего такой наезд?» «Так положено». М -м «Нет, но все же вы старше, и...» «Я бы хотел, чтобы мы были друзьями». «Почему?» «Ты мне нравишься». С удовольствием произнес он и протянул руку. Смотрела на нее с опаской, словно не рука, а ловушка для мышки. Заметив, как он нахмурился, не понимая моей задержки, вздохнула и притронулась к ладони, тут же ощущая чистую энергию. Белая волчица заурчала, завиляла хвостом, показывая, как ей замечательно, что чувствовала и я. Удивляясь странному контакту, я резко отдёрнула руку. «Почему?» Непонимание читалось в глазах мужчины, и я смутилась. «Обидела?» «Вероятно». «Вы ответите мне?» «Вроде как мы на «ты», — напомнил он. «Хорошо, ты ответишь мне?» Книга досталась мне от моего отца, а ему от Следара. Возможно, украл, но я не осуждаю. Он защищал триад. «Защищал триад?» «Да, все мужчины по мужской линии нашего рода могут чувствовать триад, и мы...» «Всегда помогаем им». Сглотнула и оглядевшись по сторонам, с удовольствием отмечая, что никого нет, спросила. «Ты знаешь всех триад?» «Да, хоть некоторые не желают признаваться в этом». «Я тоже не хочу быть триадой». «Не хочешь?» «Жаль, но это возможно». Чуть не споткнулась на ровном месте от новой информации. «Неужели?» Не верилась. С подозрением посмотрела на него и проговорила. «То есть...» «Ты можешь быть простой волчицей, и триады больше никогда не появятся в твоей жизни, но...» Он сделал паузу. Для этого нужна вторая триада. Если желание совпадает, силы крепки, то они уничтожают сущности внутри себя. Молчала. Какой-то бред. Молча шла, обдумывая слова. В голове все смешалось. Нужно все же прочитать книгу, чтобы мне спокойнее было. Тем более я знала, что есть тут где-то высший триад. Кто его знает? Может, это Эдуард? Взглянув на лицо мужчины, светлое и доброе, тяжело верилось, но все же не отбрасывала мысли, что такое возможно. Ведь Риса обманулась и поплотилась жизнью. А что страшнее, стала монстром, уничтожившим много жизней. Нужно быть осторожнее. Выдавила улыбку и проговорила. «Прости, мне нужно на работу». «Боишься, правды Ты ведь хочешь быть простой волчицей. Так почему бежишь? Только я смогу помочь». «Да, но мне не нравится уничтожение, спасение мира. Слишком для такой, как я. Хотелось бы без этого». «Понимаю, но если уничтожить триад, останется только твой зверь». «Мне нужно подумать». Он улыбнулся и полез в сумку. С огромным любопытством наблюдала, надеясь, что там книга. И когда он посмотрел по сторонам и достал модный журнал, как-то разочаровалась. «Не расстраивайся. Ты подумала верно. В нем две страницы из старинной книги. Прочтешь дома. На работе не вздумай». Приняла журнал и благодарно выдохнула. «Спасибо. Если вдруг что-то случится, всегда обращайся. Я помогу, чем смогу. Это мой долг». «Хорошо», — сказала, начиная отдвигаться в противоположную сторону от него, тут же объясняя свой порыв. «Побегу. Мне нужно бежать на работу. Я тогда потом тебе позвоню». «Я сам. У меня есть твой номер». «Есть?» — озадачилась. «Откуда?» «Да, на всех заводится карты, и там указаны данные. Забыла, что я целитель оборотней?» — усмехнулся Эдуард, поправляя руками волосы на голове. «Точно». С улыбкой согласилась и пошла назад, крепко прижимая к груди журнал. «Сегодня всё прочитаю, и тогда уже точно пойму, что и как». Неизвестность пугала. Подумала об Эдуарде. «Может, я зря с ним так? Он невероятно добр. И моя белая волчица так тянется к нему. Неужели он может быть плохим?» Не знала ответа, на боялась доверять. Уже переходила дорогу, когда заметила приближающуюся газель с тремя четвёрками. «Моя. Отлично». Улыбнулась и рванула ней, радуясь, что всё успела. Вадим. Волк двигался с большой скоростью, с легкостью перепрыгивая препятствия, отталкиваясь от земли сильными лапами. Почуяв дым, он остановился и повел головой «Туда!» — зверь рванул, выдавая довольный рык. Оказавшись на крошечной полянке, зверь прямиком направился к ветхой хижине, двигаясь навстречу сутулому дряхлому старику с палкой. Он поднял ею вверх и протянул. «Сын Альфы!» — пожаловал. Зверь рыкнул и, махнув головой замер, уступая место мне. Перекинувшись, смотрел на старика, давая ему возможность привыкнуть ко мне. Отшельники оборотней не приветствовали гостей. Могли напасть в любой момент. Склонил голову и уважительно кивнул. «Я к тебе, селаней Назаров Вадим, сын Альфы Тагайской стаи». «Вижу, что ко мне». Со вздохом проворчал старик, ладонью дергая за бороду. Медленно обернулся и, с прищуром, глянув в сторону, где стояла печь, заметил. «Скоро ужин будет готов. Ты вовремя». Усмехнулся. Знал, что дед учуил меня за несколько километров, но чтобы пригласить за стол, значит, есть что сказать. Не отказался бы поесть. Ну как без этого? Никак. Проходи в избу, будешь гостем. Кивнул и направился за ним. В убогой землянке было тепло. Недавно протапливали печь. Внутри горели керосиновые лампы, занавески задёрнуты, травы на стенах. Деревянный стол в углу, на железной кровати накиданы шкуры. Да уж, в далёкое прошлое вернулся. Время технологий, а здесь все по старинке. Но зачем мне удобство? Незачем. А природа успокаивает, дает силы. Дед подошел к столу и присел на стул. Вдруг он скривился и начал жамкать губами, кривляя ими. Повернулся и глянул на мое плечо, носом подергивая, мотая головой. Спустя мгновение успокоился и грубо выдал. Там озеро горное есть, искупайся и приходи, вмиг силы вернешь. Хорошее дело. Перевел взгляд на сумку, что держал в руках и поставил на стол. Аглая просила передать. о, -о, -о дед вытянул шею и медленно поднялся. «Не откажусь. Аглая умеет удивить. С удовольствием приму дары», — сказал он, вытаскивая банки с заготовками. Вспоминая, как женщина прочитала что непутёвый дед ничего не ест, кроме своих зайцев, ухмыльнулся и произнёс. «Давно бы сошлись и жили вместе». «Нет, что ты. У этой женщины есть привычка болтать без умолку. Я не смогу. Уж лучше одному». Кивнул и вышел, вдыхая полной грудью свежий запах хвои, трав, листвы. Хорошо здесь, словно впитываешь в себя энергию природы. Пошел на журчание воды, и через полчаса оказался у озера. Красивое, спокойное. Разделся и вошел в него, ощущая прохладу. Нырнул и поплыл, ощущая легкость и свободу, словно озеро очищало меня изнутри. Рана на плече дала о себе знать, отдаваясь болью в теле. Но не беспокоился. Это хорошо. Целебная вода хуже не сделает. Вдруг в груди все сжалось, отчего замер. Моментально подумал то, той, что не выходило из головы. Упрямой девчонки, шарахающейся от меня с огромной силой. Веря. Связь здесь не работала. Не мог позвонить Бетте, чтобы узнать, как она. Другие не волновали. За нее переживал. Покоя не было, тем более, когда в городе был эссор. Но мне необходимо было переговорить с силанием. Или я бы сошел с ума от мыслей и желаний. Через час возвращался к землянке. Оказавшись внутри, почувствовал запах мяса. Дед сидел за богатым столом и разливал из бутылки в стакан и янтарную жидкость. В глубокой тарелке плескалась похлёбка, рядом лежало несколько кусков свежеиспечённого хлеба. «Садись, Альфа, перекусим. Поговорим. Я ненадолго. На ночь останешься. Моё условие. Не могу. Сядь!» — рявкнул старик и небрежно показал на стакан, давая понять, чтобы выпил. Прошёл к столу и удобно устроился на стуле, надеясь, что не развалится подо мной. «Хлипкий!» Уважительно кивнул и выпил до дна, ощущая, как жидкость обожгла внутренности. А самодельная. «Я лучше знаю, когда тебе возвращаться», — буркнул Селаний, подсовывая мне тарелку с капустой. «Знаю, что переживаешь, но так нужно». «Что нужно?» «Нужно ей узнать. Должна, а ты не дашь». Молчал, заставляя себя. Знал, что перебивать не стоит или ничего не добьюсь. Было столько вопросов, и один самый важный — «Вера моя пара?» Мои ощущения, они рвали тело, будоражили сознание. Я не понимал. Видел ее и в то же время чувствовал других. Мне нужно было понять. Ты ешь, ешь. Вот, помидорки возьми. Таких нигде не попробуешь. Аглая умеет. Через час стоял на крыльце. Рядом сидел дед и курил крученую сигарету. Вонь отвратная. Что он там курил, непонятно. Слыхивал про триат. В детстве слышал про женщин с тремя сущностями. Дал ответ, пытаясь понять, к чему он. триады связана с верой? Это не сказка, как и следары. С этими я знаком. И не хотелось общаться. Особенно с Кириллом Царёвым. Безудержный следар. Ещё бы. Чёрные следары и триады одно целое. Если им работать вместе, то много мразей можно вытравить до того, как они принесут разрушение. Вместе? Да. Триады могут слышать то, что никто не слышит, чувствовать то, что никто не почувствует, лечить и уничтожать. Если есть гармония, то цены им нет. Но не каждый выпадает шанс. И что страшнее, не каждый удается справиться с демоницами внутри себя. Но их три. Светлая, черная и истинный зверь триады. Почему демоницы? белые и черная неуязвимы, могущественны и способны уничтожить в отдельности каждую сущность триады. Но их единство составляет силу. «Вера, триада?» Старик кивнул и проговорил. «Ты должен помочь ей обрести серую волчицу. Черная волчица уничтожает ее». «Как?» Ярость стала подниматься в груди. Получается, Вера страдает из-за черной волчицы, желающей власти. «Все придет. Только не нужно давить на нее. Если триада моя пара, то...» «Нет, ты обещал дать ей свободу». «Вера моя пара». Риско обернулся в полной уверенности, что найду выход, как ее оставить в стае. Она будет лишь твоей пленницей, а парой никогда. Триаду нельзя подчинить. В противном случае три её сущности уничтожат вашу связь, и только ты пострадаешь. Как? Они питаются эмоциями девушки. Сглотнул, понимая, что в западне. Я должен отпустить её? Что за бред? Ты в своём уме, старик. В своём. Ты должен защищать её и быть рядом. Сейчас она ранима. Задумался, пытаясь понять, что и как. В любом случае я должен разорвать связь с Витой. «Нет, пока. Оставь всё как есть. Не пугай свою волчицу, пусть она думает, что ничего не поменялось. Она моя пара, всё равно будет моей. Триада — идеальная пара чёрному следару». Информация выбила воздух из лёгких. «Какого хрена? Она волчица. И что, если есть связь, больше ничего не нужно? Сейчас львы находятся рядом с ней». Со злостью пробубнил скорее себе, чем старику, вспоминая сообщение об этой. Он писал, что братья нагрянули на нашу территорию, а я здесь. Проклятье. «Альфа, не настраивай свою пару против следаров, если не хочешь потерять её. Без них пожирателя не уничтожить, как и без веры. Они долго ждали». Устало произнёс дед и добавил. «Стар я. Пойду спать. А ты отдохни». Только качнул головой обдумывая его слова. Через время глянул на звёздное небо и хищно оскалился. «Пожалуй, я тут задержался».